Глава 33. Утро встретило меня ранним рассветом, пробивающимся сквозь легкие занавески спальни. Я лежала рядом с мирно спящим Хэммондом, размышляя о письме герцога, которое кардинально изменило нашу жизнь. Томас оправдан. Эти слова отзывались в душе одновременно облегчением и болью. Наконец-то восстановлена справедливость, очищено имя человека, которого я уважала и который пал жертвой подлых интриг но почему эта долгожданная новость не принесла мне того покоя, которого я ожидала? Осторожно поднявшись с кровати, чтобы не разбудить Хэмонда, я накинула халат и прошла к окну. Поместье просыпалось. Во дворе уже слышались голоса слуг, начинающих свои повседневные заботы, а где-то вдалеке блеяли козы, которых Рейнар подарил нам в качестве откупа. Эта картина наполняла сердце теплом, Здесь была наша жизнь, которую мы создавали по крупицам. К завтраку собралась вся семья. Амели выглядела задумчивой. Хэммонд, напротив, был сосредоточен и деловит, словно уже обдумывал возможные варианты развития событий. Рейнар обеспокоенно поглядывал на свою возлюбленную, заботливо подвигая ей тарелку с ее любимыми блинчиками. — Нам нужно серьезно поговорить, — начала я, отставив в сторону чашку с чаем. Вчерашнее письмо требует немедленного решения. Не потому, что герцог торопит нас, а потому, что неопределенность лишает покоя. — Да, — согласилась Эмили, заправив за ухо выбившуюся прядь. — Я всю ночь думала об этом. С одной стороны, восстановление справедливости — это то, о чем мы мечтали. Имя отца очищено, нам возвращают все отнятое. Но с другой стороны... — мягко подтолкнул ее Хэмонд, С другой стороны... Амели подняла глаза и посмотрела сначала на меня, потом на Рейнара. «Теперь мой дом здесь. Моя жизнь, мои планы, мои... чувства». В ее словах звучала такая решимость, что я поняла, дочь уже сделала свой выбор. «А что чувствуешь ты, мама?» — спросила она, переводя взгляд на меня. Я медленно поставила чашку на блюдце, собираясь с мыслями. «Радость от того, что справедливость восторжествовала», — честно ответила я. Облегчение от того, что имя вашего отца очищено. Но...» Я посмотрела на Хэмонда, чьи глаза внимательно следили за каждым моим словом. «Но дом — это не место, где ты родился. Дом — это место, где ты счастлив. Где твоя семья, где твое сердце». «И где твое сердце сейчас, Элизабет?» — тихо спросил Хэммонд. «Здесь», — без колебаний ответила я. «С тобой, с нашей семьей». В этом поместье, которое мы превращаем в то, о чем мечтали. Рейнар, который до этого молчал, осторожно подал голос. — Лейна, Элизабет, позвольте сказать. Возможно, я не имею права голоса в семейном совете, но... Он взглянул на Амели с таким обожанием, что мое сердце растаяло. Я готов последовать за Амели хоть на край света. Если семья решит вернуться в Лавению, я найду способ быть рядом с ней. Но если позволите остаться здесь... — Рейнар! — жирвала его Амели, протягивая руку и накрывая его ладонь. — Ты не просто имеешь право голоса, ты часть этой семьи, и я хочу, чтобы мы остались здесь, построили что-то свое, новое. — Значит, мы все решили? — уточнил Хэммонд, оглядывая каждого из нас. — Мы остаемся в Сальтере, — твердо произнесла я. — Это наш дом, это наше будущее. — А как же предложение короля лавени? спросила Амели. Нельзя просто проигнорировать такое приглашение. Конечно, нельзя, согласилась я. Я напишу официальный ответ. Выражу глубочайшую благодарность за восстановление справедливости и за оказанную честь, но вежливо откажусь от возвращения. Можно предложить установить торговые связи между нашими королевствами. Это будет дипломатично и взаимовыгодно. Мудрое решение, одобрил Хэммонд. Это покажет, что мы ценим жест короля, но у нас есть собственные планы. «И какие же это планы?» — лукаво спросила Амели, хотя в ее глазах уже плясали веселые огоньки. «Во-первых, развитие производства красителей и восстановление масла до перечислила я. «Во-вторых, я многозначительно посмотрела на Амели и Рейнара, которые сидели, по-прежнему держась за руки. Нам нужно подготовиться к свадьбе». «К свадьбе?» — переспросил Рейнар, и его лицо озарилось такой надеждой, что стало ясно. Он думал об этом каждый день. «А разве есть причина откладывать?» – спросила я. «Амели, ты сказала, что хочешь лучше узнать Рейнара. За эти месяцы ты узнала его достаточно?» Амели покраснела, но кивнула. «Более чем достаточно. Он добр, честен, терпелив и готов мириться с моими алхимическими экспериментами, даже когда они заканчиваются зелеными волосами. Особенно, когда заканчиваются зелеными волосами». — поправила ее Рейнар с улыбкой. — Это доказывает, что моя невеста не из робкого десятка. — Тогда решено, — объявила я. — Как только я отправлю ответ королю Лавении, мы начнем подготовку к свадьбе. После завтрака я удалилась в кабинет, чтобы составить письмо королю Лавении. Это была деликатная задача. Нужно было выразить благодарность, не обидев отказом, и в то же время ясно дать понять, что наше решение окончательно. Взяв перо или с лучшей бумаги, я долго размышляла над каждой фразой. Его Величеству, Королю Лавении. Ваше Величество, с глубочайшим почтением и искренней благодарностью принимаю известие о восстановлении справедливости и оправдании моего покойного супруга, лорда Томаса Андерсона. Ваша милость в исправлении допущенной несправедливости навсегда останется в памяти нашей семьи, Благодарю также за высокую честь получить приглашение ко двору и за предложение вернуться в ловению с полными почестями. Однако после долгих размышлений должна с величайшим уважением отклонить это предложение. За время нашего пребывания в Сальтере мы пустили здесь глубокие корни. Моя старшая дочь Лорен вступила в счастливый брак с представителем уважаемого рода Касаров. младшая дочь Амели – готовиться к свадьбе с достойным молодым человеком из местной знати. Сама я обрела новое семейное счастье и серьезные деловые обязательства. Вместо возвращения позвольте предложить установление торговых связей между нашими королевствами. Наша семья имеет опыт в производстве красителей и масел, продукции, которая может быть интересна лавинистским купцам. Подобное сотрудничество принесло бы взаимную выгоду обеим сторонам. Еще раз выражаю глубочайшую признательность за восстановление справедливости и оказанную честь. С неизменным уважением, Лейна Элизабет Вайлиш, Андерсон. Перечитав письмо несколько раз, я осталась довольна тоном, официальным, но не холодным, благодарным, но твердым в отказе. Это письмо не оставляло места для недопонимания, но и не содержало ничего оскорбительного. Запечатав письмо и поручив Говарду найти надежного гонца для его доставки, я вышла в сад, где застала Амелия и за заживленным обсуждением планов свадьбы. «Я думаю, церемония должна быть простой, но красивой», — говорила Амелия, сидя на скамейке под старым дубом. «Не хочется чрезмерной пышности». «Согласен», — кивал Рейнар. «Главное, чтобы были близкие люди, а все остальное — детали». «Детали — это важно», — вмешалась я, подходя к ним. «Свадьба случается раз в жизни, и она должна остаться в памяти как прекрасное событие». «Мама, а когда Лорен вернется?» – спросила Амели. «Без нее свадьба будет неполной». «Этьен обещал, что их путешествие продлится месяц», – ответила я. «Значит, у нас есть примерно две недели на подготовку после их возвращения. Этого вполне достаточно для организации достойной свадьбы». «А что с Робертом?» – поинтересовался Рейнар. Он же должен быть на свадьбе своей сестры. — Напишу ему сегодня же, — пообещала я. Думаю, он легко оторвется от столичных развлечений ради такого события. Особенно если напомню, что он может привести Лейну Эйлину, познакомить ее с семьей. — Кто такая Лейна Эйлина? — поинтересовался Рейнар. — Девушка, в которую влюбился Роберт, — объяснила Амелии. — Очень милая и образованная барышня. Думаю, тебе она понравится. Мы провели в саду еще несколько часов, обсуждая детали предстоящей свадьбы. Рейнар предложил проводить церемонию в местной церкви, а затем устроить празднование в поместье. Амели хотела, чтобы украшения были из живых цветов. — А платье? — спросила я. — У нас есть время заказать что-то особенное. — Я хотела бы что-то простое, но элегантное, — задумчиво ответила Амели. — Может быть, кремового цвета с вышивкой с серебряными нитями? «Прекрасная идея», – одобрил Рейнар. «Ты будешь выглядеть как лесная фея». К вечеру основные вопросы были решены. Свадьба назначалась через две недели после возвращения Лорен. Это давало достаточно времени для подготовки и позволяло старшей дочери отдохнуть после путешествия. За ужином царила атмосфера радостного возбуждения. Хэмонд рассказывал о планах по расширению производства, а Амели делилась идеями для свадебных украшений, а Рейнар обещал пригласить самых близких друзей семьи. «Знаете», — сказала я, когда мы заканчивали трапезу, «сегодня утром я боялась, что письмо герцога разрушит нашу жизнь, а оказалось, что оно только укрепило наше понимание того, где наше настоящее место». «Иногда нужно увидеть альтернативу, чтобы оценить то, что у тебя есть», — мудро заметил Хэммонд. «А еще нужно иметь смелость выбрать счастье», — добавила Амели взглянув на Рейнара с такой нежностью, что у меня защемило сердце от радости за нее. Когда пара отправилась на прогулку по саду, мы с Хэмондом остались на террасе, наслаждаясь теплым вечерним воздухом и звездным небом. — Не жалеешь о решении? — спросил он, обнимая меня за плечи. — Не минуты, — ответила я, прижимаясь к нему. — Справедливость восстановлена, и этого достаточно. А дом? Дом там, где любят и ждут где можно быть собой, где есть будущее. — У нас будет прекрасное будущее, — согласился Хэммонд, целуя меня в висок. Где-то в глубине сада раздался тихий смех Амели и ответный голос Рейнара. Эти двое нашли друг друга вопреки всем препятствиям и условностям. Их любовь родилась из неловкого недоразумения с похищением, прошла через испытания зелеными волосами и теперь готовилась превратиться в крепкий союз двух сердец. А как ты думаешь? спросила я, глядя на звезды. Что сейчас делает Лорен? Счастлива ли она? Уверен, что счастлива, ответил Хэммонд. Этиен хороший человек. Они созданы друг для друга. Да, наша семья разрасталась и менялась. Лорен нашла свою любовь и свое место в жизни. А Мили готовилась последовать ее примеру, а мы с Хэммондом получили шанс построить что-то новое на фундаменте взаимного уважения и глубокой привязанности.